5.5. Парковка доменов и API передача. Эта технология поможет вам при работе с лендингами. Допустим, веб получает ссылку на лендинг в партнерке и по какой-то причине хочет сделать для него другой домен. Почему веб может принять такое решение? Помеченный домен лендинга. На нем было много рекламных кабинетов, потому что многие льют на этот оффер. Так как FB и TikTok внесли домен в условный черный список, риск получить бан при заливе на него намного выше. Конфиденциальность. Веб не хочет раскрывать информацию о том, в какую партнерку заливает, так как домены партнерок плюс-минус известны. В итоге возникает задача перепарковать домен. У всех более или менее приличных партнерок есть функционал для этого, и делается все очень просто на уровне хостинга через панель управления доменом. Например, арбитражник купил домен, чтобы его перепарковать, необходимо поменять А-запись и указать, на что теперь он должен ссылаться. Как это делать, мы говорили в главе про домены. Опять же, в любой нормальной партнёрке есть понятная инструкция. Её выдаёт или менеджер, или её можно найти где-то в личном кабинете. Инструкция описывает, какую конкретно А-запись нужно указывать и для каких доменов. Парковка домена это базовый навык, которым нужно владеть. На деле все происходит в несколько кликов. Точно не стоит этого бояться. Передача по API. Application Programming Interface, API. Это описание методов, с помощью которых одна машина или программа взаимодействует с другой, то есть язык, с помощью которого они понимают друг друга. Когда мы создаем какую-то программу, трекер, огромную систему статистики, игру и так далее, и хотим сделать так, чтобы она обменивалась данными с другими программами. Необходимо оставить мостики в коде, с помощью которых другие программы смогут забирать необходимые данные. Такими данными может быть количество посещений сайта или информация, которая была внесена в форму для заполнения. Код необходимо создать так, чтобы к нему можно было обратиться. То есть оставляем окно возможностей для такого обращения в самом коде. Создаем переменные, которые ждут, когда к ним обратятся и запросят данные. Это называется методами. Методы обрабатывают и отдают данные, а другая система их принимает. Это делает API машинопонимаемым языком. Эта технология позволяет держать лендинг на стороне арбитражника, например, на его хостинге, а лиды передавать автоматически в систему ПП. Изначально все устроено так: У партнерки есть лендинг от рекламодателя на какой-то оффер, который находится на ее хостинге. Трафик поступает на этот лендинг, чтобы затем партнерка передала его рекламодателю. Но бывают случаи, когда нужно настроить все таким образом, чтобы лендинг находился на хостинге арбитражника. Зачем это делать? Проверить партнерку, а не партнёрку ли она, шейф с английского брить или если просто обманывать веб присылает в партнерку 100 лидов, а в статистике высвечивается только 80. Передача по API это хороший способ проверить партнерку на честность. Оперативность. Иногда в необходимо поменять что-то на лендинге и сделать это быстро, например, протестировать гипотезу, исправить текст, заменить картинку. Просить об этом каждый раз партнерку — это долго и сложно, а зачастую даже невозможно. Некоторые партнерки не делают уникальный ленд под каждого веба. Клоакинг. Веб создал какую-то хитрую клоаку, которая работает только на его хостинге. В данном случае есть большой плюс: форма для сбора контактов и, соответственно, контактные данные юзеров остаются у веба, так как ленд размещён на его хостинге. Этот способ для сбора собственной базы и желательно настроить, чтобы каждый контакт не только отправлялся в партнерку, но и оседал у вас в Google Docs. Зачем база? Говорили уже об этом. Это дополнительный способ монетизации для email-рассылок, SMS и так далее. Данные в арбитраже никогда нельзя просто так выбрасывать. Как настроить передачу по API? Многие арбитражники пугаются этого, хотя в настройке такого канала нет никаких сложностей. Страх возникает от того, что передача по API настраивается на уровне кода. Сразу возникают мысли, что надо звать какого-то крутого программиста, хотя в этом вы можете разобраться либо самостоятельно, либо пригласить действительно любого программера. Язык программирования при этом здесь не важен. Обычно программист на фрилансе выполнит эту задачу за 1000 рублей. Это действительно просто: выбрать хостинг, закачать туда лендинг, взять инструкцию, как делать передачу по API в партнерке и отдать все программисту. Еще раз Инструкция есть в любой нормальной партнерке. Если же такого мануала нет, то стоит задуматься, а стоит ли продолжать работать с данной ПП. Рекомендую освоить API как можно быстрее и при возможности начать этим пользоваться. Чем больше на стороне веб данных, чем больше инфраструктуры, которую он контролирует, тем, конечно, ему проще и выгоднее.